Дверь захлопывалась, и ко мне в комнату, как бы между прочим, заходила мама. Она бросала на меня пристальный быстрый взгляд и говорила слегка раздражённо: Ну, что ты уши развесил? Уроки делаешь? Или подслушиваешь? Нашел, что подслушивать. — Мам, а что значит, что у нас культурно? — спрашивал я. — Не знаю. — нервно улыбалась мама. — У нее спроси. — Вот поводила сходить, господи, прости. Но не гнать же ее. Гнать Надю действительно было бы жестоко. Ну и слушать ее каждый вечер тоже было почему-то невыносимо. Надя стояла в полутемной прихожей и говорила громким шептом. — Слушай, Марин, какой же у тебя Сима хороший. Он прямо вот от всех отличается, вот прямо идет по улице и от всех очень сильно отличается. Сразу видно, что идет культурный, интеллигентный человек, а не пьянь какая-то и не жлобье. — Кончай, Надя, сглазишь замечала мама скупо. — Слушай, Марин, а давай тебе пол помою, — говорила Надя умоляющим голосом. — Спасибо, не надо, — напряженно отвечала мама. — У тебя у самой двое. Иди лучше, Надь, домой. Папа в такие минуты сидел и тупо смотрел телевизор. Это злило маму больше всего. — Это ты ее спас, — говорила мама громко, когда Наде удавалось наконец выпроводить. — Ты у нас благородный рыцарь. Вот сам разговаривай, а то сел и сидит, как будто это не к нему пришли. Может, она тоже выпивает? — скупо спрашивал папа. — Уж больно странно. — Может, она в тебя влюбилась? — отвечала мама вопросом на вопрос. — Тогда моя жизнь находится в опасности. — Ничего подобного, — отвечал папа сурово. — Это она в тебя влюбилась. На меня он даже не смотрит. Это моя жизнь находится в опасности. — Жалко ее, конечно, — вздыхала мама. — Даже очень жалко. Но когда-нибудь я ее все-таки выгоню. И мы с папой делали вид, что не слышим этих слов. А потом папа купил проигрыватель. Это был толстый маленький коричневый чемоданчик с белой пластмассовой ручкой. Такие теперь больше не продаются. А раньше было довольно много в отделе мыть Внутри чемоданчика струился толстый белый электрический шнур. Исправно горела зеленая лампочка. Туго работал переключатель на 33, 45 и 78 оборотов в минуту. А также имел место ручной иглодержатель, такая штука, похожая немного на зубную щетку, но с корундовой иголкой внутри. И еще плоский резиновый круг, который лениво и медленно вращался. На резиновый круг папа положил нашу первую пластинку. Это был большой черный тяжелый виниловый диск, который переливался и блестел под люстры, вызывая странное возбуждение одним своим внешним видом. Папа аккуратно держал его за края. Он опустил диск маленькой дыркой на железный штырек, который торчал из резиного круга. Бережно поставил на крутящийся диск иголку, и в комнату проникло страшно дребезжащее пианино. Потом довольно противный стариковский голос вдруг запел. В синем и далеком океане, где-то возле огненной земли, плавают в сиреневом тумане мертвые седые корабли. Там была еще дурацкая песня про дочек, про какую-то там Ирен, еще про цыган, по-моему. И еще одна, которая не нравилась мне больше всего. Эта песня доводила меня, ну, буквально до слез. «На солнечном пляже в июне в своих голубых пижамах девчонка-звезда и шалунья, она меня сводит с ума». — Ну, выключите вы своего вертинского, — орал я на родители без совести. — Я больше не могу этого слушать. — Ну и не слушай, — спокойно говорила мама. — У тебя же есть своя комната. Запрись и сиди. Папа почему-то слушал эту пластинку очень внимательно. Никогда после этого я не видел, чтобы кто-нибудь так внимательно слушал пластинки. Их обычно заводили для танцев или для гостей, чтобы было шумно и весело. Вот мама и папа садились на диван и просто слушали, обмениваясь тихими замечаниями. Мама еще любила подпевать пластинкам. «Мадам, уже падают листья!» — подпела она противном добежащим и А папа говорил так. «Я его, знаешь, где слушал? В саду ЦДСА. Ох, там народу было, не протолкнешься. У него, знаешь, были еще такие длинные-длинные руки, а лицо все в белом гриме». Вот так он вот выходил, протягивал руки, и народ просто замирал. Просто какая тишина, да. — Ну что да, что да, — не выдерживал я. — Кому это все нужно? Неужели вы нормальных пластинок купить не можете? — Ну и не слушай, — повторял папа вслед за мамой. — У тебя есть своя комната? Понятно?